Глава восьмая. В то же время, когда в США среди звезд происходили мятежные беспорядки, в новом Советском Союзе быстрыми темпами шёл ремонт Суперкат-Орган, предназначенного для использования лично Безобразовым. «Как успехи!» «Доктор!» Начальник бригады, ответственный за починку, удивлённо оглянулся, услышав Безобразова. Удивился он потому, что для Безобразова, как для знаменитости, было необычным показаться в провонявшем машинным маслом служебном помещении. «Ремонт будет завершён уже сегодня. Я бы хотел попросить, чтобы завтра вы провели тесты». Начальник ремонтной службы был очень напряжён и говорил очень невежливо потому что Безобразов был важным человеком, вроде правительственного чиновника или генерала армии, и при этом имел образ соответствующий своей важности. «Это хорошо. А во сколько мне подойти?» Безобразов никогда не применял свою власть к обычным людям, с обычными инженерами, не занимающими высокие посты, Он тоже не вёл себя высокомерно, но это было не потому, что у него был такой характер, а потому, что его совершенно не интересовали люди низших классов. «В любое время начиная с самого раннего утра». «Понятно. Тогда в 9.30». «Как прикажете?» Безобразов покинул ремонтную мастерскую, провожаемую взглядом не только начальника, но и всех занимающихся ремонтом техников. Он пришёл в мастерскую не только потому, что спешил продолжить приоритетную операцию, для которой нужен орган, но также потому, что до сих пор помнил, как был унижен тацией. Это была внезапная атака Туман-бомбой, в успехе которой он был абсолютно уверен. Но он не смог убить Шибу даже несмотря на то, что использовал игроков, живых у Силителей Туман-бомбы. Вдобавок к этому использованные два игрока были уничтожены, а орган получил такие повреждения, что его нельзя было использовать. Что уж там говорить, даже сам Безобразов был бы уже мёртв, если бы не использовал игроков. До этого Безобразов ещё никогда не проваливал миссию, порученную ему как волшебнику стратегического класса. В битве против СШСа в Беринговом проливе, которая была довольно ожесточенной, несмотря на малый масштаб, он убил туман бомбы предыдущего главнокомандующего звёзд Уильяма Сириуса. А нынешнюю миссию он провалил, или даже, можно сказать, потерпел поражение. Чтобы избавиться от этого чувства унижения, Безобразов хотел как можно скорее возобновить эту миссию. Четверг, 20 июня. В Токио с утра шёл дождь. В окрестностях Этиодзе, где была расположена первая школа при Национальном университете магии, дождь не прекращался уже долгое время, и на улицах было совсем мокро. Это был наводящий тоску сезон дождей, и это было неизбежно. Другие ученики относились к этому беззаботно, но Татца с самого утра был в состоянии повышенной бдительности. Сидящая по соседству Мизуки что-то подозревала, но та от даже не пытался скрывать напряжение и отвечал только смутными фразами. Хотя это и был сезон дождей, но по сравнению со средними показателями, в этом году в Токио было меньше осадков. В первой половине месяца было много дождей, но во второй половине сегодняшний дождь был первым за долгое время. Поскольку хоть и с перерывами, но идёт дождь, это нельзя назвать сухим сезоном дождей. Это был просто сезон, в котором меньше дождливых дней, чем обычно. Но Татсу и не нравилось не это. Он, наоборот, был бы рад тому, что там, где он находится, не шёл бы дождь. Он изначально не был любителем дождей, но в этом году он тем более не мог радоваться дождливой погоде. Такое настроение у него было с тех пор, как он вернулся из Идзу в Токио. В тот день, когда он был атакован магией стратегического класса в Идзу, тоже шёл дождь. Лучшие погодные условия для туман-бомбы — это когда весь день идёт слабый дождь и нет ветра. И сегодня тоже почти безветренно. Тация предположил, что Безобразов предпримет свою попытку именно сегодня. Безобразов не сдался. Тация был в этом уверен. Среди тех, кого Тации убил 11 дней назад, не было Безобразова, но Тация считал, что тот не может быть никак с этим не связан. Пользователем туман-бомбы может быть не только один Безобразов, новый Советский Союз вполне мог создать кого-то на замену Безобразову. Даже если смотреть только среди официально раскрытых волшебников стратегического класса, «13 апостолов», то у Левиафана есть два пользователя в США, у Озонового Круга по одному пользователю в Британии и Германии, у порыва Бога Агни по одному пользователю в Индоперсийском Союзе и в Таиланде. Передача заклинания магии стратегического класса – не такое уж редкое явление. К тому же магию большой разрушительной силы в той же стране, наоборот, захотят распространить, если найдутся подходящие кандидаты. Тем не менее Татци цеплялся за мысль, что к активации той туман-бомбы был причастен без образов. Основанием для этого была информация о физических телах двух волшебников, которых он разложил дальние атаки из плоскогорией Идзо. Содержимое этой информации этих двух человек было абсолютно одинаковым, человеческие тела сделаны абсолютно одинаковыми с помощью идентичных генов. Была также вероятность, что это были однояйцовые близнецы, однако Тацио предполагал, что это клоны. В информационной структуре этих двух людей присутствовало более неестественное искажение, чем у генетически улучшенных людей. Если считать искусственный объект антонимом «естественному объекту», то для искусственного синонимом будет неестественный. Если основываться на том, что его могли атаковать туман бомбы по указанию Безобразова, то эти две волшебницы были лишь инструментами Безобразова, таковы были рассуждения Татцы. Реймонд Кларк знает, что Татцы является оператором взрыва материи. Несомненно, эта информация была сообщена новому Советскому Союзу. и новый Советский Союз решил организовать полную нейтрализацию магии стратегического класса Татсу, то есть убийство Татсу как оператора магии стратегического класса «Взрыв материи». В результате произошла атака на Виллу Витзу, таков был вывод, к которому пришёл Татсу. Сегодня утром он рассказал миюки о своих рассуждениях. Повторно подключённый к системам первой школы Пикси, он также приказал проявлять максимальную бдительность. До конца последнего урока утренней половины оставалось ещё три минуты, Когда такой настороженный Таци почувствовал признаки атаки? В это время он сидел на уроке в классе 3е Триеза своим учебным терминалом. После проведенной небольшой настройки в полдень Безобразов сел в кресло оператора Суперкат Арган. Часы в Приморском крае пережили стандартное японское время на 1 час, поэтому в Японии было ещё время до полудня. Хотя было уже обеденное время, Безобразов не думал о еде. Всё его внимание было направлено на проведение операции. В результате обдумывания прошлого раза Орган был усовершенствован так, чтобы не получить повреждений, даже если игроки будут испарены магией нейтрализации межмолекулярных связей, так безобразов понимал магию разложения тации. Вдобавок к этому, поезд, которому был прицеплен Орган, из пригорода Владивостока был переправлен немного севернее по новой Транссибирской магистрали и теперь находился в окрестностях Уссурийска. Это была мера предосторожности, чтобы не попасть под атаку, основанную на предыдущих географических данных. «Задействованных игроков на этот раз будет пятеро, а не двое, как в прошлый раз». Он взял на себя инициативу и решил задействовать в этой операции сразу всех оставшихся в наличии игроков. Формация была такова. Два игрока в качестве внешнего вычислительного устройства для активации, один игрок в качестве брендмауэра, в качестве жертвы на экстренный случай, и ещё два игрока в запасе. Даже когда его противником были звёзды СШСА, он никогда не заходил так далеко в подготовке». Это было очередным доказательством, что Безобразов готовился к текущей миссии, чтобы смыть позор от прошлого раза. В тот раз, опасаясь атаки он упрыгнул из вагона, в котором находился Супер и убежал от него подальше. Это воспоминание истязало гордость Безобразова. Это унижение должно быть смыто любой ценой. Если бы он оставил эту проблему нетронутой, то наверняка сошел бы с ума. Таковы были переживания Безобразова. И единственным способом забыть этот отвратительный позор было уничтожение Шиба Таци. Такое безрассудное упорство глубоко укоренилось в сознании Безобразова. Он вызвал на консоль данные, полученные от службы разведки. Согласно этим данным, в настоящее время Шиба Таци находится в первой школе. Безобразов совершенно не мог понять, чему может научиться в старшей школе обладатель интеллекта, который смог придумать проект завода на основе термоядерного реактора. Это казалось пустой тратой времени. Однако, независимо от того, чему он там учится, его нахождение в стенах первой школы было проблемой. Прочное железобетонное здание будет трудно разрушить ударной волной. Тем более, что это был необычный бетон из прошлого века, а высокопрочный бетон разработан и во время Третьей мировой войны. Если ударная волна только выбьет стеклянные окна, то смертельная травма не гарантирована. Однако, туман-бомба не подходила для атаки по движущимся целям. а здание, в котором он жил, было сфотографировано со спутника и по внешнему виду было ещё прочнее школы. Уничтожить окна ударной волной. Туман проникает внутрь, после чего взрыв устраивается уже внутри. Безобразов загрузил этот план из хранилища заранее подготовленных стратегий, стул на котором стел Безобразов втянуло в кабину управления органом. Вместо того, чтобы как дирижёр, исполняющий мелодию разрушения и убийства, манипулировать игроками, размахивая дирижёрской палочкой, Он просто нажал переключатель на консоли. Хозяин. Обнаружены признаки активации магии. Тачка активации находится в двухстах метрах над первой школой. Пришло предупреждение Спикси с помощью телепатического голоса. В это время Тацио уже уловил активацию цепного вызова, магической техники копирования последовательности магии с изменением их времени активации. Он встал и выхватил из нагрудника бурикат в форме большого пистолета. Сейчас всё ещё шёл урок. Не обращая внимания на удивлённые взгляды и шёпот одноклассников, Тацио посмотрел на потолок и направил туда Сильверхорн заказной модификации Трайдент. В его движениях не было ни мгновения задержки. Он потянул спусковой крючок в тот же момент, когда прицеливание было завершено. Внутри супер-катарган прозвучал режущий слух звук тревоги. Предупредительное сообщение, высветившееся на консоли, гласило, что использованные для активации игроки были уничтожены прямо во время развертывания последовательности магии, за несколько десятых долей секунды до завершения. Последовательность магии — это то, что создаётся волшебником. Даже если её создание завершено в зоне расчета магии, магия не активируется, если она не зафиксирована на целевых координатах. Если волшебник будет убит до момента проецирования и фиксации последовательности магии, то магия будет рассеяна, так и не активировавшись. Заменить игроков на запасных! Быстро! Оставаясь внутри органа, Безобразов скомандовал рабочим, находящимся снаружи. На этот раз он не мог сбежать, он ждал завершения работ по замене под страхом образа жуткой смерти через испарение всего тела. Активации туман-бомбы трудно помешать. Таков был вывод, который Тация сделал из двух своих противостояний цепному вызову, через который активируется туман-бомба. Последовательности магии, разворачивающиеся с помощью цепного вызова, немного отличаются друг от друга. Эта разница возрастает по мере изменения координат, Даже если можно применить разложение на группы, но стереть всё сразу за один раз не получится. То есть даже если выстрелить очередью из рассеивания заклинания, во время этой очереди туман бомба успеет активироваться и накроет область мощным взрывом. Поэтому не остаётся ничего, кроме как прерывать активацию магии в её источнике. Такую стратегию выбрал таца. В предыдущем бою он получил опыт в отслеживании источника активации туман-бомбы. В момент начала цепного вызова он проследил обратный путь этой магии, Я разложил оператора 305 магии разложения Трайдант. Цепной вызов это техника крупномасштабного копирования и фиксации последовательности магии и их дальнейшей одновременной активации. В сравнении с прохождением этих шагов по построению множества последовательностей магии в широкой области Трайдант, который просто распыляет одно человеческое тело проще. Когда цели две, это всё равно находится в пределах погрешности. Это была не надежда на удачу, это была защита в виде контратаки. основаны на подсчёте шансов на победу. «Замена игроков завершена!» Не отвечая на сообщение рабочего, Безобразов уставился на изображение, передаваемое со спутника. Поскольку предыдущая туман-бомба даже не начала активацию, состояние атмосферы над целевой областью осталось без изменений. Всё так под густыми облаками шёл дождь, и ветра практически не было, повторная атака возможна прямо сейчас. В предыдущем бою после уничтожения двух игроков не было второй волны атаки магии, нейтрализующей межмолекулярные связи. И результатом симуляции этого явления было то, что даже с вычислительной мощью органа для активации потребуется более пяти минут. Предполагалось, что это настолько сложная магия. С использованием портативного кат будет невозможна частая активация. Даже если активация будет возможна, на неё потребуется намного больше времени. Таковы были расчёты Безобразова. Если это так, то второй выстрел туман-бомбы активируется быстрее, чем эта магия. На всякий случай, чтобы иметь возможность сделать третий выстрел, он изменил настройки на последовательное использование игроков по одному. Чтобы на этот раз точно похоронить шибутацию, Безобразов загрузил собранную в органе последовательность активации в свою собственную зону расчёта магии. Определение исходной позиции стрельбы туман-бомбой. Основываясь на памяти Трайдента, использованного татсу и для контратаки, Он в своём сознании воспроизвёл маршрут, проделанный туман-бомбой, спроецированный над первой школой. Изменения цели на использованные оператором Кат. Во время активации магии между волшебником и Кат возникает тесная связь. С точки зрения информации, Кат становится частью волшебника, а волшебник вместе с Кат становится частью системы под названием «Магия». И в случае суперкат заставляющим применять магию, всё то же самое. Тация выбрал своей целью орган. Полное уничтожение цели... Кат в форме грузового вагона. В кат, на который смотрел Татсу, начался процесс построения последовательности магии. Однако он всё ещё находился на стадии считывания последовательности активации. Это была довольно сложная последовательность активации, если прошло уже более секунды, а она ещё не считалась. Магия разложения Татсу в своей изначальной форме требует на подготовку столько же, а может и больше времени. Однако зона расчёта магии Татсу была узко специализирована на разложении и восстановлении, Подсистемы для разложения и восстановления были подготовлены заранее, и чрезвычайно сложная магия могла быть активирована сразу после введения дополнительных данных. Поэтому такая сложная обработка, как разложение вещества на уровне химических элементов или разложение информационного тела на уровне псионов, могло быть выполнено за очень короткое время. Рассеивание заклинания, туманное рассеивание, активация. Сначала было разложено силовое поле силы вмешательства в явление, окружающее суперкат, после чего орган был разложен на уровне химических элементов. Он мог активировать две магии подряд без задержки на расстоянии более тысячи километров, потому что в его разум была встроена система для использования этой магии, разложения, за счёт принесения в жертву использовать другую магию. Магия разложения информационных тел и магия разложения вещества активировались последовательно одна за другой, без перерыва между ними. Сначала Безобразов подумал, что произошло землетрясение. Его поле зрения затуманилось дважды, однако он не чувствовал тряску, и для дальнейших иллюзий не осталось времени. Он почувствовал, что падает, это уже была не иллюзия. Стул, на котором он сидел, внезапно потерял способность удерживать его вес. Не только стул, консоль, пол, стены. Всё стало каким-то расплывчатым. Пол провалился, потолок обрушился, стены развалились. Всё распалось песок, стало пылью. Сильно ударившийся землю безобразов застонал, Боль была такая, что он не смог сразу встать. Урон получило не только тело. Это была боль не только от внешних повреждений. Его голова очень сильно болела внутри, настолько, что он не мог даже думать. Это была невыносимая боль от шока, который случился от принудительного разрыва соединения скат. Тем не менее, он также почувствовал неприятное ощущение от пыли, которой он был покрыт с ног до головы. С трудом подняв верхнюю половину тела, он смахнул с лица... Сейчас Безобразов был не в состоянии понять, что это пыль, это остатки органа. Перед его глазами распростёрся пейзаж окрестностей Уссурийска. Теперь, увидев этот пейзаж, он осознал, что его выбросил наружу. Безобразов продолжил сидеть ошеломлённый и сильной головной болью. Сердца трёх игроков остановились от шока от принудительного разрыва соединения скат. Поднявшуюся вокруг суету Безобразов тоже не слышал.